Глава 41. А рядом. Не знаю, что повлияло на решение членов совета, но наконец мужчины кивают, соглашаясь оставить меня рядом с собой. Я предлагаю переместиться в библиотеку, говорит Тимур. Там нет токон, а значит, безопаснее. Прикажи своей охране вернуть нам телефоны. говорит Юдин, когда мы быстро по очереди покидаем кабинет. Мужчины, как истинные джентльмены, пропускают меня вперёд. Они сейчас заняты поиском минотавра нашей безопасностью, отвечает мой муж. Не думаю, что отвлекать их хорошая идея. У нас с вами есть ещё одна нерешённая задача, так что Тимур указывает на вход в библиотеку. Мы все заходим и рассредоточиваемся вокруг бильярдного стола, на краю которого аккуратным треугольником сложены шары. На стене справа развешаны кии. Остановившись, мы обмениваемся взглядами. "О какой задаче речь?" спрашивает Доронин. "С вашего позволения, я присяду. Мне такие потрясения пользы уже не приносят". Он отходит вглубь помещения и устраивается на диване для чтения. Вытягивает ноги. Одну руку кладёт на подлокотник, а вторую на низкую спинку дивана. Вы должны утвердить меня как члена совета. Сегодня, хмыкает Юдин. Думаешь, сейчас хорошее время? В кабинете твоего отца два трупа. Один из них член совета. Вы тоже находитесь в этом доме по конкретной причине. Сегодня похоронили ещё одного члена совета. И всё же это не помешало вам собраться в том кабинете, чтобы принять решение насчёт дальнейшей судьбы моей семьи. Всё так, негромко подтверждает Соболев, кивая. С момента основания совета Семирых Говорит Тимур, пройдя по помещению и встав так, что больше на него не падает свет от лампы, висящей над бильярдным столом. Остальное освещение, если оно есть, сейчас выключено. С момента основания. Повторяет. Вам впервые приходится принимать решение о вступлении в совет нового члена. В этом доме находятся все основатели совета, не считая умерших. В итоге вас пятеро. Я понимаю, что принять решение будет непросто, хотя бы только потому, что, как я сказал, у вас ещё не было подобных прецедентов. К чему ты клонишь? задаёт вопрос Жданов. Я к тому, Анатолий Филиппович, что решение принять нужно и сделать это до того, как вы выйдете из дома моего отца, моего дома, потому что с момента его смерти Я принял на себя управление семьёй. Прежде чем мы с Ариадной выйдем, чтобы вы могли проголосовать, скажу. Я готов управлять отцовскими делами. Готов взять на себя обязанности главы семьи. Готов следовать правилам совета Семирых и прислушиваться к вашим мудрым советам. Но к чему я точно не готов, так это отдать всё имущество моей семьи в распоряжение совета. передать мою семью на попечительство глав остальных семей. Вот к этому я не готов. То есть ты хочешь сказать, стальным голосом произносит Жданов. Что в случае, если мы будем против твоего вступления в совет, ты Вы всё правильно поняли. Кивай, Тимур. Я верну совету только то, что было внесено с советом в качестве инвестиции в бизнес моего отца всё остальное по праву наследования принадлежит мне и только я могу этим распоряжаться Ты вообще слышишь, что говоришь? раздаётся с полумрака голос Заронина Ты сейчас завуалированно объявляешь войну совету Не кипитетесь, Константин Алексеевич спокойно парирует мой муж. Уверен, будь на моём месте любой из ваших сыновей или даже дочь, вы бы предпочли, чтобы они ставили такие же условия. Особенно в вашей ситуации это актуально, потому что, как мы знаем, уж простите за откровенность, совсем скоро ваш сын Роман тоже может предстать перед советом. Смею надеяться, я буду одним из тех, кто сможет проголосовать за Так, возможно, в голосовании, в принципе, нет необходимости, потому что это правило придумали вы, осложнив тем самым жизнь собственных детей. В комнате повисает тишина. Тимур как будто даёт время членам совета Семирых переварить его слова. Ведь он прав. Они сами же ставлят палки в колёса своим детям, усложняя им процесс принятия наследства. Оставляем вас одних, чтобы вы могли подумать над моими словами. Через 15 минут мы вернёмся. Я думаю, нам и пяти хватит. Мрачным тоном заявляет Доронин. Тогда через пять. Кивает Тимур, кладёт руку на мою поясницу и выводит за пределы библиотеки. Я выдыхаю, как только за нами закрывается дверь, пока мой муж разговаривал с членами совета. Я даже забыла о пережитом в кабинете ужасе. Напряжение можно было резать ножом. Оно звенело и заставляло волосы на голове шевелиться. Чёрт знает, чем закончится это заседание. Тимур наклоняется и касается кончика моего носа своим. Пойдём, послушаем, о чём они там говорят. Произносит тихо и заводит меня в соседнее помещение. Там стоит стол со стулом. На столе раскрыт ноутбук. Рядом лежат наушники. Обычные проводные, которые вставляются в уши. Сев за стол, Тимур отдаёт мне один наушник, а второй втыкает в ухо. Кивает мне на экран ноутбука, где камера показывает библиотеку и приглашает присесть на его колено. Бабы нам ещё не хватало. Со злостью выплёвывает Юдин Сейчас не о ней, Андрей, рявкает Соболев. А о Варламове младшем, акула похлеще своего отца, сучоньш, цэдит. Сучоньш прав, вклинивается Доронин. Мы сами ставим палки в колёса своим детям. Мне врач дал максимум год. Через год вы также будете мы его Романа протягивать по стеклу. Мы не молодеем. и всё время под пулями ходим как правильно говорил данил наши дни были сочтены ещё в тот момент когда мы организовали совет так что теперь надо подумать как сделать так чтобы нашим детям жилось легче я не хочу чтобы мой роман был вынужден носиться по подвалам с волыной отстреливаясь от своих же друзей если все наши сыновья которым предстоит войти в совет думают так же как варламов младший Я за то, чтобы принять его в совет. Доронин поднимает руку. А я против, рявкает Юдин, потому что он попытается протащить в совет свою бабу, а им тут не место. Егор Соболев кривится и кивает. Я тоже против. Не думаю, что Минотавр стрелял бы в своего отца. Так что у меня есть подозрение, что этот цирк разыгран Тимуром. Слишком уж хитро вы сделаный этот сучонёш. Толик. А я за. Во-первых, не стал бы он на похоронах отца устраивать побоище, а во-вторых, поддерживаю Костю. Наши дети должны мыслить шире, чем мы. Он поднимает руку. Мы с Тимором переглядываемся. Остался только самый молчаливый член совета семерых. Павел Никитич Савин. И никто из нас не знает, на чьей он стороне. Паш зовёт его Жданов. Мы замираем. Я чувствую, как сердце колотится где-то в горле, как будто даже время останавливается в ожидании вердикта совета.